Глава 9. Тревоги ожидания. Оказалось, что выкладывать видео дважды в неделю не так уж легко. Приходилось самой составлять сценарий, заранее записывать чтение эпизодов. Кроме того, я старалась подготовить интересный пересказ отрывка книги или фильма, которому посвящала выпуск. Но больше всего сил отнимала сама съемка, хотя бы потому, что поначалу мне было неловко сидеть одной перед камерой и записывать саму себя, да и особой харизмой я никогда не отличалась. А после немало времени уходило на обработку материала, монтаж видео и добавление субтитров. В конце концов, я подходила к каждому этапу осмысленно. Как-то вечером за ужином мама поинтересовалась, долго ли я собираюсь работать бесплатно в каком-то магазине, ведь вечно кормить меня она не могла. После добавила, что мы еще обсудим это, и ушла в комнату, оставив меня в одиночестве. Я положила приборы на стол. «Черт! Мне не хотелось врать ей». Ну и рассказать, что стала блогером, тоже не осмелюсь. Не хочется, чтобы она заходила на мой канал. Хотя я работала над ним уже неделю, в подписчиках значился всего 31 человек. К тому же там я отвечала на все комментарии от положительных наподобие «очень занимательно» или «навевает воспоминания» до негативных из разряда «тухло» или «какой еще видеопрокат?» Одним словом, о прибыли от канала думать было еще рано. Пока что мне светило заточение в мамином ресторане, где только и придется что жарить и подавать курицу. Тревога постепенно нарастала, и, наконец, почти отчаявшись, я создала в Какао Ток групповой чат, куда добавила знакомых и отправила ссылку на свой канал на Ютьюбе с подписью «Поддержите, пожалуйста, начинающего блогера». Изначально я хотела набрать подписчиков своими силами, но оказалось, что была слишком самонадеянной. Я очень нуждалась в помощи знакомых и друзей. чат сразу же посыпались ответы. «Поздравляю! Здорово! Классно! Подписался и лайкнул!» «Оставила комментарий!» Я почувствовала гордость. Чуть позже раздался очередной сигнал. Открыв сообщение, я с удивлением обнаружила, что написал его ханбин «Это что?» Что это ты придумала? Боже, я же ничего не успела ему рассказать, но случайно добавила его в чат. Прежде чем я успела ответить, ханбин позвонил. А ты хорошо там устроилась. Я просто записываю видео для канала. А я-то наивный, отдал тебе ключи. Думал, ты правда хочешь отыскать отца. А зачем бы я тогда отправила тебе ссылку? Почему ты внезапно решила вести канал на Ютьюбе? А как же аренда? «Надо платить, раз у тебя там студия. Деньги хоть зарабатываешь?» Услышав этот вопрос, я почувствовала, как внутри разгорается злость. Неужели нельзя ничего делать, если это не приносит денег? Сам будто миллионер. Ходит каждый день и втюхивает людям все подряд. Внезапно мне в голову пришла идея. Можно и заработать, но нужна твоя помощь. «Как? Хочешь снять меня?» Вообще-то мое лицо дорого стоит. Ты же хороший продажник. У тебя много знакомых. Больше тысячи адресов. Отправим эту ссылку. Скажи, что твоя хорошая знакомая ведёт канал на Ютьюбе. Пусть они подпишутся и лайкнут. Хорошо? Ха-ха! Посмеялся ханбин После этого он сказал, что как-нибудь заедет в Теджон, чтобы обсудить это. Похоже, они с мамой очень любят всё обсуждать. Ну что ж, хорошо. Во мне разгорался боевой дух, и я решила воспринимать их давление как здоровый стимул развивать свой канал.